Глава 25. Кристина. Абонентт аппарат. Все подряд интервью с Сашей я не смотрела. В смысле, Гоша смотрел, а я просто рядом сидела и отмечала, как хорошо он держится, как спокойно, но с ноткой нужной грусти отвечает на все личные вопросы. Вообще-то ситуация отвратительная некуда. Его грязное бельё не только вытащили наружу. но и полощет прямо перед его носом. А он изображает, что всё в порядке, что даже рад наконец-то открыть эти подробности, которые его долго беспокоили. Мягко говоря, уже после второй передачи я засомневалась в первой реакции Егора Михайловича. Из-за чего такую депрессию развёл? Ведь всё в порядке. Теперь концертные организаторы будут перезванивать и извиняться, а новый альбом разойдётся ещё лучше, чем ожидалось. В качестве поддержки не вины пострадавшего. Не тут-то было, ответил на моё заявление Гоша и показал ролики в интернете. Сотни тысяч просмотров у любительского видео, где темно-волосая женщина с сашинными глазами грустно рассказывает, как собирала любимого сына в первый класс, даже форму откуда-то достала, тёмно-синюю с блестящими металлическими пуговицами. Такую из советских времён уже не носят. Но как выяснилось, со страдающим комментатором до мелких несостыковок и дела нет. Моя уверенность в удачном разрешении не пошатнулась. Однако теперь было понятно, что всё равно по эту сторону останется огромное количество людей, которым нужна не правда, а скандал. Они и будут раскручивать пружины до бесконечности. На руку любителям интриг сыграло и то, что Ксан Исаев никогда и не отличался безупречным поведением. Но мне понравилось, как он ответил на прямой вопрос о Светлане. Госпожа Лаулина, кажется, мы встречались последний раз на юбилее Ольги Ритузовой. А не подруги? Нет, к моему большому сожалению, никакого более близкого знакомства не состоялось. Но госпожа Лаулина может обратиться ко мне лично. Попробую вклинить её в свой график, раз она так явно в него рвётся. Вроде бы ни в чём не признался, но для посвящённых В том числе для самой Светланы прозвучало открытое пренебрежение. Дескать, распускай слухи. Я даже готов составить тебе компанию, если у тебя самооценка на уровне очередной перевалочной базы. Наверное, Светлану всё-таки зацепило. Расамана больше на этот счёт не дала ни одного комментария. У неё пиарщики работают не так хорошо, как у нашего бесценного Игоря Михайловича. Про самую ссору с Сашей я рассказала очень кратко. Намекнула, что поругались на фоне его дурного характера и звездонутости. Мне не хотелось нагнетать обстановку, словно и я та самая обиженка, как Лаулина, которой уважения со стороны Александра не хватило. Тем не менее, мне сразу показалось, что Гоша с Зинаидой от меня что-то скрывают. Как только начинаю бурчать что-то в адрес бывшего начальника, Заговорщически улыбаются друг другу и помалкивают. Вы вообще на чьей стороне? не сдержалась я. Я всегда на твоей стороне, Кристина, заверил Гоша. И тут же с видом всезнайки подмигнул Зинаиде. Кстати говоря, мы стесняли гостеприимную женщину всего одну ночь, а потом сняли квартиру. Ну как сняли? Это была идея Гоши, честно. Понимаешь, Кристин, настойчиво убеждал он. Я так сразу Петериху Зайцевых одним выстрелом сниму. Обещал его квартиру сдать. Вот я её и сдаю. И не абы кому, а самым ответственным съёмщикам, которым могу доверять. Жильё-то в старом фонде, почти в самом центре, 3 минуты до метро. Мы бы с тобой финансово, похоже, вариант не потянули. Так почему бы не порадоваться, что все довольны? К тому же, Саша об этом не узнает. Он как раз в ту квартиру ни ногой, а я ему на плету, что договор от своего имени заключил и деньги буде раз в месяц отдавать. Кстати, пора сесть и подумать, сколько мы ему будем переводить, чтобы и нам не было накладно. Гоша и в рекламных делах хорош. Раз я даже не возмущалась. Для Александра это копейки, он даже не заметит. Притом обещание выполнено, и мы за трипышем, не бездомные. Но ещё мне казалось, что Гоша только и ждёт, когда всё наладится, и его снова позовут быть домоправителем большого хозяйства. Так ему и эта роль шла, но Еيناида через некоторое время подтвердила, что дом уже продают. Саша ищет квартиру в городе. Потом по-старому будет только у неё. Работа та же, добираться ближе. Пришлось мне показать пример. Я вернулась в службу такси. Тогда и Гоша Панура побрёл по ближайшим магазинам, спрашивать о вакансиях. Ему будто показали другой мир, где он наслаждается каждым трудовым часом, а потом швырнули назад в реальность. И это жалкое зрелище. Через несколько дней после инцидента я больше переживала не из-за сашеных слов, а из-за своих. Он-то что такого сделал? На таком безрыбие, которое с ним случилось. И стрёмная Кристина с обвитренными губами сойдёт Зато я выдала. Вырвавшееся признание меня будто унизило, показало, что я, несмотря на всю критику, которую вслух выдавала, тоже поддалась его очарованию. Потому именно оно меня угнетало, в купе с рухнувшей надеждой. До того нелепого утра я неясно чувствовала, что нравлюсь ему тоже, но так с человеком, который вызывает искренние чувства, не говорят. Язык бы не повернулся выставить меня какой-то дешёвкой. Именно по этой причине моя реакция оказалась столь резкой. Да и Зинаиде с Гушей стыдно было бы пересказать всю сцену. Но из-за этого унизительного состояния я упорно не брала трубку, когда он звонил. И ещё упорнее не вносила его в чёрный список и не меняла номер. Просто мне доставляло удовольствие мысль, что звонит с извинениями. А иначе к чему такая настойчивость? Да, извинения Это далеко не влюблённость, но хотя бы они радуют. Так и непроизнесённые, поскольку я не собиралась давать ему шанс. Но мысль о смене номера пришла в голову не только гениальной мне. Приняв вызов с незнакомого, я тут же узнала его по голосу. Так и знал, что до сих пор ты звонки не слышала, заявил Саша бодро. Думаю, если поздно наберу, то ты точно услышишь. Как дела, Кристи? Не отключилась, потому что это теперь было глупо. Да и извинения за пару недель должны были вызреть до уникальной красноречивости. Что ж, послушаю, раз попалась. А вы и простите кто? Съезвила я. Он рассмеялся. Тугадум. Но с идеальной дикцией, на том пока и выживаю. Предлагаю поужинать вдвоём. У меня правда сейчас график такой, что продохнуть некогда. Крестин, ты можешь завтра с 7 до 7:15? У меня как раз окошко, если Михалыч не перехватит. Успеем в МакАвто и пожрать в машине. Похоже, это наша фишка. Серёжа, ты или это? Я продолжила издевательство, раз сам нарывается. Но он вдруг заговорил вкратчево и мягко, как ведущий детской передачи для малышей. Нет, это Саша. Саша и Саиф, да. Тот самый, который из телька, да. А Кристина выйдет погулять? Не может быть. Я схватилась за сердце. Тот самый? Но если бы это был тот самый, то он начал бы с извинений, а мы уже 2 минуты общаемся, но успели обсудить только какого-то Серёжу. Кристин, не зная почему, на его разбирал смех. Вообще никакого чувства вины. Я бы по телефону всё сказал, но не могу. Если бы ты рубила в психологии, то знала бы, что сначала человека надо накормить. Он тогда становится сговорчивее. А мне никак нельзя рисковать с твоей несговорчивостью. Нужен 15 минут, и ты тоже будешь улыбаться. У меня на этой неделе улыбаться в планах не стояло. И его характер я изучить успела. У него сумасшедшая энергетика. Если захочет, то любой начнёт улыбаться. и поддакивать: "Ему только волю дай". Ябостион и так рано сдавать не собиралась, хотя немного льстила его настойчивость. Потом решу, что она могла бы означать. Аппарат абонента выключен. Кристин, ну перестань, а? Моё предложение очень неоднозначное, зато между нами не останется недопонимания. Куда несёшься? перебила я. Я за 2 недели от предыдущего неоднозначного предложения не отмылась. Давай хотя бы делать паузы. Или давай начнём вести себя по-взрослому. Он продолжал настаивать. Ты, я, фастфуд и пятнадцатиминутная свиданка. По-взрослому? Это мне говорит перерощенный подросток с кучей комплексов и старых обид? вернул я. Тот самый истерика, которого в детстве недолюбили, и по этой причине он считает себя вправе вытирать об людей ноги. Мамаша Исаева, версия 2.0. Вот, сейчас было неприятно. Я и не собиралась делать тебе приятно, Саш. И не звони мне больше. Перезвонила я сама через полторы минуты. Извини, я не должна была так говорить, заорала в телефон. И не звони мне больше. Так у него хватило наглости не набрать тут же мой номер. Снова пришлось это делать мне. Ещё через полминуты. Я в бешенстве. А когда человек в бешенстве, он иногда говорит то, что на самом деле не думает. Да понял я, понял. Ну вот на этом разговор и можно было уже закончить. Всё выяснили, все темы обсудили. И чего он интересно хотел-то? Жаль, теперь не удаться узнать. Хотя потом у Зинаиды спрошу. Она почти каждый день наведывается к Егору Михайловичу, чтобы её дорогой выкормишь, с голоду не помер. Она уж точно в курсе. Задние сиденья покрехтели. Я дико извиняюсь, но может мы уже поедем? Я зыркнула на дамочку с высокой причёской в зеркало заднего вида, но потом решила всё-таки поработать. Раз клиентка заждалась. Но она сочла нужным продолжать ворчать. Я-то ещё думала спросить, не страшно ли такой молоденькой девочке в такси по ночам работать, оказалось, что тут страшнее пассажирам, чем ей. преподавательница, наверное. Только они не могут замолчать, пока не выскажут мысль до конца. А что по ночам? Так необходимость жарищей наступила адвая, а мне машину выделили без кондиционера. Я не настолько надёжный сотрудник, чтобы мне лучшее имущество выдавать. Днём на улице мучительная смерть, а ночью с открытыми окнами ещё можно продержаться. В нашей новой, сашинной старой квартире Тоже не было кондиционера. Поэтому мы с Гошей скинулись на вентилятор, а потом дрались, кто под ним будет спать. Победил задрипыш. Права детей в нашей семье соблюдаются в первую очередь. Но ночные смены стали ещё более актуальными. Так хотя бы есть шанс днём выспаться под ветерок, который только гоняет раскалённый воздух по кругу. Зато двухкомнатное не то, что первое. Так мы друг друга и утешали. И всё-таки, чего звонил? И почему хотя бы сообщение с простым извини следом не кинул? Хотя встречаться лично я в любом случае не хотела. Открыв свою влюблённость, я стала уязвимой и нелепой в его глазах. Но пока он на меня не смотрит, я могу притворяться, что в своих собственных осталась такой же, какой была. Телефон я старалась не мучить, просто прибавила звук, чтобы то самое SMS не пропустить. Сообщение я так и не дождалась. Но он позвонил с прежнего номера, как будто специально дожидался, когда я улягусь спать. Приняла вызов, не открывая глаза, готовая послать любого сотрудника службы безопасности и медицинский центр города Москвы. Они же всё равно звонят чаще, чем все мои знакомые вместе взятые. Однако наехать на оппонента не успела. Наехали на меня. Кристин, ты с ума сошла? Зинаида сказала, что ты снова вернулась в такси. Зинаида всё-таки на твоей стороне, констатировала я, опасаясь, как бы та заодно не выдала, какую именно квартиру мы с Гошей так удачно сняли. Нет, ты действительно сама не понимаешь, насколько это опасно, продолжил он, как будто я его мнение спрашивала. Знаю, я же именно так с тобой и познакомилась. Ещё что-то? Да. Он сбавил тон, убаюкивая мягкостью. "Кристина, работай хотя бы днём, а не развози пьяных. Неужели ты настолько сильно нуждаешься, что вообще не думаешь о безопасности?" И куда Гоша смотрит? Туда же, ответила я. И если ему я ещё даю право выносить мне мозг, то с тобой нас даже работа больше не связывает. Или хочешь меня снова нанять? Хорошо, я тебя нанимаю. Сбодрившись, я села, не веря своим ушам. То есть, уже всё в порядке? Тебя снова зовут на концерты? На них сейчас никого не зовут. Времена такие. Так что со стороны выглядит, что не я один страдаю. Короче, как-нибудь решу. Давай встретимся, обсудим хотя бы это. Я бы поверила, если бы на конце фразы он не начал улыбаться. Я же всё слышала. Смеётся там над моими чувствами. А от них уже ничего не осталось после такого поведения. К сожалению, никак не получится. Но ты можешь скинуть сообщением всё, что хочешь мне сказать. Ну, он и прислал сразу сердечко. Я застонала в подушку. Точно, просто издевается. Теперь я навеки в его глазах с этим мирлыком. Не стала отвечать, отключила смартфон и улеглась таки спать. Вечером обнаружила Ещё пять пришедших сердечек. И как я раньше считала, что у Саши хорошее чувство юмора. Вообще ведь не смешно.